Моя вера в будущую жизнь Все проходят по пути, построенного на аду, некоторые из них проиграли, и некоторые из них выжили на небесах